431. Октябрь 3. Что делать? Ждать перемен, которые изменят создавшуюся обстановку. Правда, ждали долго, и многие умерли. Но мы ждём веками великое ожидание. Вспомните картину "Ждущие". Чего ждут? План настолько широк, что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 Не дวินницы ни на шаг. Потому зажигается костёр личных ожиданий, дабы в конце могли перейти они в сверхличные и стать эволюционно неприложными. На кладбище умерших надежд разложен и тлен царства смерти. Но я зову к жизни и жизнью утверждаю. Довольно личных построений, нам тесно от них. Да, да. обещал, чтобы деринуть и дать силы пути. Но будущее видел, и если бы вам сообщил, застыли бы точесно месте. Ибо мрак искрежит зубовный вокруг восьми внешних. Надежду вам дал, дабы приблизиться лучше могли и войти в луч. Теперь же скажу. Я коря забрости за пределы личных ожиданий.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 И крест надо нести за весь мир. И терновый венец кисть наградовалителю духа, и многие печали во многом позна니. Сокрыто будущее за завесой, и бы лучше его не знать. Что было бы, если бы знали? Учение бы не признали, и вестник бы отвергли. Не обман, но заботливость о хранить от ужаса жизни.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 Много мужества надо, чтобы путь скорби принять. Я путь моим путём идите, путь мой Голгофы вам ведом. Другого не знаю пути.